Глава десятая, подтверждающая справедливость многих замечаний о Видея и других более серьезных писателей, неопровержимо доказавших, что вино часто является предтечей невоздержанности. Из общества, в котором мы его видели, Джонс ушел в поле, чтобы освежиться прогулкой с днем на открытом воздухе, перед тем как снова сесть у постели мистера Олверти. Здесь он предался мечтам о своей милой Софии, от которых его отвлекла на некоторое время опасная болезнь друга и благодетеля. Как вдруг случилось одно происшествие, о котором мы сообщаем с прискорбьем, и о котором несомненно с таким же прискорбьем будет прочитано Однако нерушимая верность истине, в которую мы повелись, обязывает нас передать его потомству. Был прелестный июньский вечер. Герой наш углубился в очаровательную рощу, где шелест листьев, колыхаемых лёгким ветерком, соединялся в чудесной гармонии со сладким журчанием ручейка и мелодичным пением соловьёв. В этой обстановке, как нельзя более подходящей для любви, Джонс обратился мыслями к своей милой Софье. Ревные мечты его без стеснения блуждали по всем её прелестям, живое воображение рисовало очаровательную девушку в самых восхитительных образах, и пылкое сердце юноши таило от любви. Наконец, бросившись на траву близ ласкового журчащего ручья, Он разразился следующей тирадой. О, София, какое было бы блаженство, если бы небо привело тебя в мои объятия! Будь проклята судьба, воздвигшая преграду между нами! Если бы только я владел тобой, то будь даже всё твоё богатство, рубище! Ни один человек в мире не возбудил бы во мне зависти. Сколь презренной явилась бы в глазах моих ослепительнейшая красавица черкешенка, убранная во все драгоценности Индии. Но что это я заговорила о другой женщине? Если бы я считал глаза мои способными заглядеться на другую, вот эти руки вырвали бы их. Нет, дорогая Софья, жестокая судьба хоть и разлучает нас навеки, но душа моя будет любить тебя одну. Нерушимую верность тебе я буду хранить вечно. Хоть мне и не владеть никогда твоим прелестным телом, но ты одна будешь владычицей моих помыслов, моей любви, души моей. Ах, сердце моё так полно нежностью к тебе, что первые красавицы мира лишены для меня всякой прелести, и я буду холоден, как отшельник, в их объятьях. Софье Одна только Софья будет моей. Сколько очарования в этом имени. Я вырежу его на каждом дереве. С этими словами он вскочил и увидел не Софью, нет, и не Черкешинку, роскошно и изящно убранную для сираля восточного вельможи, нет. Без платья. В одной рубашке грубого полотна, и при том не из самых чистых, увлажненная влажненная, Благоуханная и спариная, выжатая из тела дневной работой, с свилами в руках, к нему приближалась молли Сигрим. Герой наш стоял с пирочинным ножиком, вынутым из кармана, с вышеупомянутым намерением изрезать Кару Диеев. Увидев это, девушка сказала с улыбкой: "Надеюсь, вы не собираетесь зарезать меня, сквайр?" Откуда ты взяла, что я собираюсь тебя зарезать, удивился Джонс. После вашего жестокого поступка со мной во время последнего свидания, это было бы для меня ещё большей милостью, отвечала она. И между ними завязался разговор, который я не считаю себя обязанным передавать, а потому опускаю. Довольно будет сказать, что он продолжался целых четверть часа, и по окончании его Парочка удалилась в самую густую часть рощи. Некоторым из моих читателей это происшествие может быть покажется неестественным, однако факт этот справедлив и может быть удовлетворительно объяснён тем, что Джон, вероятно, считал, что одна женщина лучше, чем ничего, а молли должно быть думала, что двое мужчин лучше, чем один. Помимо этого соображения, читатель благоволит припомнить, что Джонс в это время не был полным господином той чудесной способности рассуждать, при помощи которой люди мудрые и степенные обуздывают свои беспорядочные страсти и воздерживаются от запретных удовольствий. Вино совершенно лишило Джонса этой способности. Он был в таком состоянии, что если бы рассудок вздумал хотя бы только увещевать его, то, вероятно, получил бы такой же ответ, какой дал много лет тому назад некий Клеострат, глупцу спросившему, разве ему не стыдно быть пьяным? «А тебе разве не стыдно увещевать пьяного?» По правде говоря, перед судом государственным опьянение не может служить извинением, но перед судом совести оно сильно смягчает вину. Вот почему Аристотель, хваля законы Питака, согласно которым пьяных наказывали за преступления вдвойне, сознается, что в законах этих больше государственной мудрости, чем справедливости. И если есть вообще какие-либо извинительные по случаю опьянения проступки, то это без сомнения такие, как тот, в котором был повинен в ту минуту мистер Джонс. На эту тему я мог бы представить обширные учёные рассуждения, если бы был уверен, что оно доставит читателю развлечение, или софит ему не честь такое, чего он не знает. Итак, из уважения к нему, я сохраню свою учёность при себе и вернусь к рассказу. Замечено, что Фортуна редко делает что-нибудь наполовину. Обыкновенно, затем её ни с конца, вздумает ли она побаловать нас или раздосадовать Не успел наш герой удалиться со своей дедоной, как с пелёнкам блифи дукс, эдинус и андем дераниунд, священник и молодой сквайр, вышедшие чинно прогуляться, показались на тропинке, ведущей в рощью, и Блайфл заметил парочку в ту минуту, когда она скрывалась из виду. К той же самой пещере Блайфил, «вождь и богослов» подходят. Латинский. Фильдинг здесь пародирует Вергилия. «Спелюнком» — «дидо, дакс, эт, троянус, эандем, де вениунд». То есть, к той же самой пещере Дидона и «вождь троянский» подходят. Энеида, 4-й, 165-я, 166-я. Блейшил точнейше узнал Джонса, хотя был от него на расстоянии свыше 100 ярдов, и явственно заметил, что тот был с женщиной, не разглядев только кто именно она была. Он затрепетал от радости, перекрестился и издал какое-то благочестивое восклицание. Тваком был удивлён этими неожиданными движениями и спросил, что они означают. На это Блейшил ответил: что он ясно видел какого-то молодчика, удалившегося в кусты вместе с девицей, и не сомневается, что это сделано с дурной целью. Имя Джонсона предпочел умолчать. А почему? Об этом предоставляем догадываться проницательному читателю, ибо мы никогда не указываем мотивы человеческих поступков, если есть какая-либо опасность совершить ошибку. Священник, который был не только человек строгих нравственных правил, Но и непримиримый враг всякой распущенности вспылал гневом при этом сообщении. Он попросил мистера Блайсилла немедленно провести его к тому месту и по дороге всё время росточал угрозы, перемешанные с жалобами, причём не мог удержаться от некоторых косвенных замечаний по адресу мистера Олгерти, намекая, что распущенность местных нравов объясняется главным образом его потаканием пороку выразившемся в благосклонности к этому ублюдку и в смягчении справедливой и благодетельной строгости закона, требующего самого сурового наказания для распутных женщин. Дорога, по которой наши охотники пустились за дичью, густо поросла терновником, который сильно затруднял их движение и при этом так шуршал, что Джонс был заблаговременно предупреждён об их приближении. В добавок к тваку был настолько не способен сдерживать своё негодование, и изрыгал на каждом шагу такие проклятия, что одного этого было вполне достаточно для оповещения Джонса о том, что его застигли, выражаясь охотничьим языком, прямо в норе.